Глава 23. Возвращение на родину. 1223-1225 годы. В чем согласие между отцом и сыном? Ведь не тайком отправляю я тебя так далеко, а для того, чтобы ты управлял тем, чем я овладел, чтобы ты сохранил то, над чем я трудился. Отделяю тебя, чтобы стал ты опорою половины моего дома и половины моей особы. Чингисхан. Намерение вернуться к своему коренному становищу и к древнему своему юрту у Чингисхана появилось еще в 1222 году. С его окончательным решением связана легенда, которую авторы Юаньши включили в свою хронику. Император Чингисхан, достигнув Восточной Индии, остановился у горного прохода Железные ворота. Какой-то однорогий дикий зверь, по виду похожий на оленя, но с лошадиным хвостом и зеленой масти, произносящий слова как человек, сказал телохранителю, «Пусть твой правитель побыстрее возвращается обратно». Когда император спросил о нем у Елюи Чуцая, он ответил, «Это благовещий зверь. Имя его Дзюедуан. Он умеет говорить на всех языках, любит жизнь и ненавидит убийство. «Небо, Всевышний Тенгре». не спосылает этот знак, чтобы предостеречь ваше величество. Ваше величество — старший сын неба, а все люди Поднебесной — сыновья вашего величества. Внемлите воле неба и сохраните жизнь народам». Император в тот же день повернул войска обратно в Монголию. На самом деле, первоначально Чингисхан принял решение вести свои войска не сразу в Монголию, а на Тангутское царство, следуя кратчайшим путем через территорию Индии и Тибета. И принял он это решение только после того, как дождался возвращения отрядов Бала и Дурбейдакшина из Индии и Угадея из Газни, и, главное, получив известие о смерти 3 апреля-1 мая 1223 года Мухали и сговорить Джорджини с Тангудами. В условиях, когда почти все военные силы великого монгольского Улуса были переброшены на Западный фронт, бесстрашный полководец Мухали на основе глубокого анализа внешнего и внутреннего положения державы Алтан-хана решал поставленную перед ним Чингисханом задачу активной обороны путем постоянного наступления. За шесть лет боевых действий с 1217 по 1223 год выдающийся монгольский полководец Мухали в распоряжении которого было 4,5 тумена кавалерии и пехоты, противостоял державе Алтанхана с населением 40-50 миллионов человек. Армия Мухали показывала чудеса маневра по фронту шириной 1500 километров. Линия фронта, оставленная ему Чингисханом, была отодвинута на юг на 500 километров. Монгольские войска обоих флангов смогли преодолеть на своем пути серьезную водную преграду – реку Хуанхэ. В 1224 году с западного фронта из Харезма возвратился воевавший там сын Мухали Бор и взяв в свои руки управление восточным фронтом, продолжил дело своего отца. Получив известие о сговоре Джорджени с тангудами, в это время, конец 1223 года, Цунсян, государь тангутского царства, отрекся от престола, сменивший его Деван приложил все силы для укрепления обороноспособности страны. Узнав о смене правителя Сися, ся без их ведома и не в их пользу, монголы выслали войска для устрашения тангутов. Весной 1224 года Дэ Ван открыто порвал отношения с монголами. Он принял все меры, чтобы прекратить войну с Цзинь, с Джурдженями. Однако он прошел несколько перегонов, но поскольку там не было никаких дорог, он повернул назад и пришел в Пешавар. Ту зиму, 1223-1224 годы, Чингисхан провел в окрестностях Самарканда, откуда послал гонца к старшему своему сыну Зучи с приглашением покинуть Кипчакскую степь и приехать позабавиться с ним охотой, главным образом на диких ослов. Ранее было сказано, что после завоевания Хорезма Зучи осенью 1221 года был послан на север от реки Сайхун, Сардарья. Главные силы Хорезмшаха Мухаммеда состояли из туркмен и канкалов, которые от преследования монголов могли убегать и укрываться в степи, лежавшей на север от Каспийского и Хорезмского Аральского морей. Там, соединяясь, они составляли значительные силы на фланге пути, соединявшего Чингисхана с его северными владениями и могли разобщить его с войсками Зева и Субедея, долженствовавшими, пройдя Кавказский перешеек, вернуться в свою Орду в Монголию по северной стороне Каспийского и Аральского морей. Поэтому для обеспечения своих сообщений с родовым улусом и с войсками Зева и Субедея, Чингисхан назначил зучи. Наблюдать за кочевыми народами, находившимися на севере Каспийского и Хорезмского морей, впоследствии же приказал ему идти на Половцев, Кипчаков, когда военачальники его, Зев и Субедей, проникли на Кавказ. Таким образом, движение Зучи за реки Урал и Волгу в землю Половцев должно было облегчить действия Зева и Субедея и раздвинуть завоевание Чингисхана до Каспийского моря. По болезни или по другим причинам, Зучи не выполнил предначертания своего отца. Как мне представляется, у Михаила Иванина не было железных оснований говорить о невыполнении в то время Зучи предначертаний своего отца. Более того, как свидетельствует Алла один Атами Лик Джувейни, в 1223-1224 годах армия Зучи располагалась в Кипчакской степи. Они, Зев и Субедей, соединились с нею и оттуда отправились к Чингисхану. Таким образом, это свидетельство Джувейне хотя бы косвенно проясняет, где был и чем занимался Зучи после захвата Ургенча. Очевидно, Михаил Иванин делает такие выводы, опираясь на слова Рашид Аддина о том, что когда же он, Зучи, уклонился от участия в этом деле, от выполнения нового приказа Чингисхана, и отправился к своим жилищам, то Чингисхан, рассердившись, сказал, «Я его казню, не видать ему милости». Поскольку в описываемый период времени, 1221-1224 годы, Чингисхан никак не покарал Зучи за бездействие, а наоборот, пригласил покинуть Кипчакскую степь и приехать позабавиться с ним охотой, можно предположить, во-первых, что процитированное выше утверждение Рашид Аддина если и имеет под собой реальное основание, то относится к более позднему периоду, к последним годам жизни Чингисхана Изучи. И, и во-вторых, очевидно, правы те исследователи, которые вслед за Джувейни, Абульгази, Луфсанданзаном считают, что Чингисхан по пути на родину встречался и имел серьезные беседы со всеми своими четырьмя сыновьями, в том числе и с Зучи. В этой связи Обращают на себя внимание два события, которые произошли по пути следования армии Чингисхана на родину. Во-первых, Великий хуралтай алтай который состоялся в начале 1224 года на берегу Сырдарьи. И во-вторых, многолюдное собрание и великое пиршество, устроенное Чингисханом осенью того же года на Алтае, у истока Иртыша, в местности Бука-Суджику, буга -Сачигай. О великом Хуралтае, состоявшемся в начале 1224 года, Атаме Лик-Джувей не писал. «Когда зима 1223-1224 года подошла к концу, царевичи встретились с отцом Чингисханом у реки Финакет Сырдарья, и устроили великий Хуралтай, откуда они выступили и шли, пока не достигли Куланбаши, где их нагнал Зучи». прибывший с другой стороны и также присоединившийся к отцу. В числе привезенных им даров была тысяча серых лошадей. По приказу отца он пригнал из Кипчакской степи стада диких ослов, подобно множеству овец. Когда они подошли к городу, называвшемуся Утука, Чингисхан, его сыновья и солдаты сели верхом на коней и, чтобы развлечься, погнали диких ослов перед собой. Когда охота их утомила, и остались лишь тощие животные, каждый заклеймил пойманных им ослов собственным тавром и отпустил на волю. Монгольский историк Шагдар объясняет это сообщение Джувейни следующим образом. Объясняется это тем, что во время большой облавной охоты среди загнанных в круг животных нередко оказывались не только дикие, но и объезженные лошади – которые, естественно, собирались и использовались в дальнейшем в монгольской армии. Более того, по приказу Чингисхана, на обратном пути из Сартаульских земель, от Памира до Урала, монголы забирали всех попадавшихся им навстречу лошадей. Накануне нового похода против тангудов и джорджений, монголы, дабы обезопасить свой тыл, свои новые западные владения, сделали упор не на разоружение или уничтожение сартаульцев, а на конфискации их лошадей. Очевидно, Чингисхан считал, что оставить их пешими стратегически будет правильнее. Они провели лето 1224 года в Куланбаши, Хуланбаш. Затем Чингисхан отправился дальше. В течение осени 1224 года Чингисхан, быстро продвигаясь вперед, в октябре по Сайшаалу достиг реки Эмиль, река, впадающая в озеро Алаколь в Казахстане, где прославленного деда встречали специально прибывшие туда внуки Хубилай, которому было 11 лет, и Хулагу, которому было 9 лет. Речь идет о малолетних сыновьях Тулуя, Хубилая, будущем императоре империи Юань, и Хулагу, первом владыке монгольского ильхановского улуса. Многие исследователи указывают на легендарный характер этого сообщения Рашид-ад-Дина. Случайно в это время Хубилай хан подбил зайца, а Хулагухан дикую козу. Обычай же монголов таков, что в первый раз, когда мальчики охотятся, Их большому пальцу на руке делают смазку, то есть натирают мясом и жиром. Чингисхан самолично смазал их пальцы. Хубилай взял большой палец Чингисхана легонько, а Хулагу схватил крепко. Чингисхан сказал, «Этот поганец прикончил мой палец». Когда они все оттуда отправились, он расположился в местности Букасуджику и повелел разбить Большую Золотую Орду, дворец. Устроить многолюдное собрание хуралтай и сделать великое пиршество. Причина, по которой спешивший возвратиться на родину Чингисхан задержался на месяц в верховьях Иртыша, заключалась в том, что именно здесь соединились войска Субедея, Зев к тому времени уже умер, с основными силами Чингисхана. А кроме того, именно тогда Чингисхан вместе с сыновьями и приближенными решал вопрос, как управлять народом уже собранным. Очевидно, на упомянутых ранее двух высоких собраниях Чингисхан объявил о своем решении разделить завоеванную в ходе похода на запад огромную территорию и передать ее в управление своим сыновьям – Зучи, Цагадаю и Угадею. Своему старшему сыну Туши, Зучи, он отдал область, простирающуюся от Каялыка и Хорезма до крайних пределов Саксина и Булгара, и дальше, где только касалось земли копыта татарского коня. Кайялык был расположен немного западнее современного Капала. Хорезм, древний Хорезм и более позднее Хивинское ханство. В настоящее время Хорезмийский Азис поделен между Узбекистаном и Туркменистаном. Саксином назывались город и область на Волге, Булгар, Волжская Булгария. Чагатай, Цагадай, получил территорию, простирающуюся от земли уйгуров до Самарканда и Бухары, а местом его резиденции стал Куяш, расположенный неподалеку от Алмалыка. Столица Угадея, предполагаемого наследника, во время правления его отца, находилась в его юрте, в окрестностях Эмиля. Земли Толи, Тулуй, располагались в середине империи, как центр в круге, то есть коренной улус. а в помощники им были представлены не только опытные военачальники, но и все те, кто в местных законах и обычаях был одинаково сведущ. Разделив между сыновьями свои новые западные владения, Чингисхан соблаговолил сказать повеление. «Я отделяю вас не в чужую страну, а чтобы вы ведали теми, которыми овладел я, чтобы управляли теми, которых подчинил я». Я поручаю вам управление, чтобы вы расширили государство. Я отправляю вас, отделяя так, как отделил бы половину своего дома, половину своего тела. Уж не думается ли вам, что мы разлучились совсем? Ведь сосед, откочевав от соседа, все же останавливается. Разве не будут соседи видеться друг с другом? Ведь от того, что стадо от стада отделилось, разве вы будете жить спокойно?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 и половины моей особы. Поняв эту истину, подумаешь о том, что я тебе поручил. Если не нарушишь спокойствие, если не порушишь всего существующего, то станешь моими глазами, что видят, то станешь моими ушами, что слышат, и это будет мне наградою за моего родного сына». Так было сказано. Повеление, которое на Великом Хуралтае 1224 года дал Чингисхан, разделив между сыновьями свои новые западные владения, Борис Владимирцев прокомментировал следующим образом. Чингисхан работал для себя, для своих близких, для своего рода и оставил своим преемникам громадную империю и руководящие начало ее устройства, которые и были изложены им в его установлениях, его джасаки. «Книги Великой Есы, и в его изречениях «Белики». Чингис до конца дней смотрел на государство как на вотчину, принадлежащую его роду, где все организовано и устроено так, чтобы члены этого рода и его сподвижники могли бы извлекать наивысшую пользу для себя и наслаждаться жизнью. Так как империя является собственностью всего ханского рода,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 Считается, что Чингисхан, разделив между четырьмя сыновьями территории, захваченной во время похода на державу Хорезмшаха, тем самым положил начало распада единого великого монгольского улуса. Однако древние источники свидетельствуют о том, что ставшие удельными князьями его сыновья подчинялись указам великого хана. Управление полученными уделами было увязано с единой системой государственного управления. В рамках существовавших законов книги Великой ИСы строго соблюдались принципы подчиненности. В результате этого процесс разрыва связи между владениями, уделами и обретения ими самостоятельности протекал медленно, продолжался многие годы. По мнению исследователя Искандера Ундасынова, Чингисхан после великого пиршества в местности Бука Суджико С тремя младшими сыновьями ушел в Монголию, а Зучихан остался в Дешт и Кыпчаке, потому что должен был управлять своим улусом. Кроме того, видимо именно в 1224 году на Иртыше он получил от отца задание, но не то, о котором с легкой руки Рашид Аддина пишут многие: а куда более скромное? Завоевать Восточный Дешт и Кыпчак. до Волги включительно и тем самым подготовить плацдарм для нового западного похода. Распределив уделы и огласив свои новые повеления, сам Чингисхан, возвращаясь из земель Сартаульских в родные пределы, на седьмой год похода своего, осенью года курицы, урошит Аддина весной 1225 год, пришел и сел в ставке своей, что в черной роще на реке Туул. Так закончился этот поход, сыгравший важную роль в жизни Азии, а вместе с тем и в жизни всего мира, потому что он положил начало монгольскому господству в Средней Азии и образованию новых государств, в будущем возникших на развалинах империи монголов.